19. Пространство неизвестно. Система «Тьюр» — разведывательный корабль КЛК-07. Роу сидел неподвижно, затаив дыхание. Положив руки на подлокотники огромного пилотского кресла, он до боли в глазах всматривался в экран. В рубке было темно, всё лишнее освещение выключено, светится только самая нужная информация. Перед капитаном раскинулась схема ближайшего сегмента звёздной системы — курсы движущихся тела его корабля. Соседний монитор моделировал вид с внешних камер. Такую картинку не увидишь вживую. Это лишь проекция, собранная эскином на основе полученных данных. Информации было достаточно. Судя по показаниям датчиков, далеко впереди, близко, по космическим меркам, сквозь пустоту летел огромный астероид. Диаметр полкилометра, форма эллипс, состав в основном кремний. Движется равномерно, предположительно по эллипсоидной орбите вокруг местной звезды. Вычисления затруднены, данных мало, орбита, судя по всему, непостоянная. Объект потихоньку удаляется от центра системы. явно природное происхождение. На вид обычный булыжник, каких хватает и в родных обжитых системах. Но датчики Клякса говорили Роузу кое-что интересное. Судя по их показателям, внутри непримечательного камня под поверхностью находился мощнейший источник энергии. Что-то вроде ядерного реактора с неясными характеристиками. Энергия питает полсотни точек потребления. На схеме планетоида они горят яркими пятнами. Ещё видно, как лёгкая цветная дымка окутывает безжизненный шар. Излучение, радиоволны, сигналы. Астероид принимает сигналы и передаёт их дальше. Эта штука пульсирует, как бьющееся сердце. Корабль разведки медленно следовал за планетоидом, постепенно его нагоняя. Первым импульсом двигателей Роуз швырнул Кляксу вслед за интересным объектом, точно рассчитав траекторию сближения. Теперь она медленно, без ускорения, подкрадывалась к своей цели. Ещё немного и придётся корректировать курс. Либо ускориться, чтобы уйти в сторону, либо притормозить, чтобы не обогнать массивный астероид. «Ака», — тихо позвал Роуз, — «скоро точка коррекции». «Знаю», — процедила майор, не поворачивая головы. Алекс вздохнул. «Конечно, она всегда всё знает». «Как там дела?» — осторожно спросил он. «Есть подвижки?» «Пока нет», — отрезала Ака. «Не мешай». Капитан Клякса задумчиво пошевелил пальцем, не решаясь, какую команду отдать. Сейчас всё зависело от Марая и её исследований. Не самая приятная ситуация. Роузу не нравилось принимать решения на основе чужих решений. Он предпочитал сам изучать данные. Но ну, в данном случае он сидел тихо, потому что знал, если Ака что-то скажет, это будет на 100% точно. Она не ошибалась. Никогда. И все же для принятия решений есть временные рамки. «Мы тут болтаемся уже несколько часов», — медленно произнес он. «Я все понимаю, но скоро нам придется демаскировать себя запуском двигателей». «Ты можешь сказать, радары в этой штуке есть, сканеры, излучатели? Она может нас засечь, если мы полыхнём маршевыми». «Я вот ничего не вижу», — подал голос Кадж. «Ничего военного или гражданского. Это не станция наблюдения. Нет следов радаров слежения, не видно излучения активированных реакторов вооружения, известного нам вооружения. Они не ждут гостей. Похоже, внезапные визиты им никто не наносит». «У них могут быть другие технологии», — флегматично произнёс на вид. «И мы просто не знаем. Так или иначе», — с нажимом произнёс Роуз, — «пора решать. Либо мы сравниваем скорости и остаёмся рядом с Каменюкой, либо уходим дальше. Если тут ловить нечего, то лучше попытаемся прокрасться в центр системы». Ака резким движением вскинула руку, подняла-забрала шлема, обернулась к капитану. Роузу было прекрасно видно её бледное, бледнее, чем обычно лицо. Губы аж синими казались, под глазами залегли синяки, скулы грозили проткнуть кожу. И всё же она каким-то образом выглядела ещё лучше, чем раньше. Майор злобно зыркнула на Алекса, бросила взгляд через плечо Каджи. «Ладно», — сказала она, — «признаю, это крепкий орешек. Ничего не могу сделать, не за что зацепиться. Нельзя взломать замок или подобрать к нему отмычку, если двери в принципе нет, только голая стена». «Ну, что-то же туда входит?» — подал голос Навид. «Станция же принимает сигналы. Можно попробовать подменить». «Попробуй», — процедила Ака. «Самый умный, да?» Тихо, — Роуз скинул руку. «Ребята, мы все сейчас далеко от дома. Все устали и нервишки на последнем издыхании. Останемся профессионалами. Кроме нас здесь больше некому работать». Навид тихо вздохнул, покачал лохматой головой. Вот он не собирался ссориться ни с кем. С каждым часом связист всё больше и больше уходил в себя, в свои внутренние печали и горести. Роуз уже начал беспокоиться по этому поводу, но до кризиса вроде пока ещё далеко. «Глушняк», — тоном ниже произнесла кила Это не сигнал управления самой системой астероида. Просто связь. Принял пакет и швырнул его дальше. Можно было бы попробовать написать пару программок, закинуть подменой внутрь, посмотреть, что получится. Я бы так и сделала, если бы у меня было в запасе несколько дней. Я даже не знаю, на каком языке разговаривает эта штука. Какие программы она читает и на чём, в принципе, написаны их искины «Ясно», — сказал Роуз. «Ну что ж, а если сломать стену?» — подал голос Кадж. «Ну, фигурально выражаясь. Если нет двери, то проделать её ударом...» «Можно», — совершенно спокойно ответила Ака, косясь на Роуза. «Есть у меня такая идея». «Какая?» — насторожился Алекс. Спокойная и расчётливая майор пугала его даже больше. Что она такое удумала? «С неё останется. Умная, умелая, опытная. Может, такое завернуть мало не покажется». «Прямое подключение», — произнесла Марая. «На уровне железа». «Вломиться прямо в сердце этой штуковины, подключиться ко всему, что получится, изнутри». но ну, разумеется», — Алекс вздохнул. «Предчувствия не подвели, план в духе громилы Каджа. Но раз уж Марайя его озвучила, значит, других вариантов она действительно не видит». «И как?» — начал он. «А, ну, конечно». «Высадка», — бросила Ака. «Алекс, мне нужно попасть на этот кирпич. Физически». «Да, конечно», — Рос плеснул руками. «Давайте тихонько заберёмся в логово дракона и спляшем у него в прихожей, размахивая факелами и распевая песни». «Серьёзно», — сказала Акила, чуть наклонившись в его сторону и прожигая капитана взглядом чёрных глаз. «Алекс, это поможет. Будут хоть какие-то данные об их системах. Сейчас для меня их протоколы как чёрный ящик. Может, лучше осторожно попробуем подобраться ближе к центру?» — подал голос на вид. «Там, как видно, больше сетей, больше источников и приёмников сигналов. Может нам встретиться менее защищённая система?» «Вряд ли будет проще», — отрезала майор. «Кто знает, что именно находится в центре? Теоретически там должны быть более совершенные системы, в том числе слежения и охраны». «К тому же», — произнёс Кадж, — «ближе к центру обосновались военные. Там шарит местный флот. Больше шансов, что засекут». «Вот именно», — поддержала Ака. «А тут окраина, пустое место, вокруг тихо. Можно сказать, нам повезло. Ну же, Алекс». Роуз вскинул руку, призывая к молчанию, потому что и, и кач уже пытались поделиться своим мнением. «Тихо», — сказал он. «Могул на связи?» «Да, капитан». Тут же откликнулся механик. «Что у нас с гипердрайвом?» — спросил Роуз, всматриваясь в схему корабля, выведенную на забрало шлема. «Не очень», — признался механик. «Я пытаюсь восстановить всю схему. Со штатным оборудованием проблем нет, резервные части доступны. Но то, что я сделал для перезарядки, моя схема. Всё это сложно, есть повреждения. Пока у нас в запасе один прыжок, лет так на десять цветовых, не больше». «Подожди», — бросил Кадж. «Но сюда-то мы как-то добрались?» «Последний, самый большой прыжок и привёл к перегрузке», — печально отозвался Могул. «Тут много что вышло из строя». Штатные системы мне удалось восстановить из стандартных запасных частей. А то, что я собирал сам, для этого у нас запасных частей нет. Я что-нибудь придумаю, капитан. Ну а пока ситуация такая. У нас есть топливо для гипердрайва, но перезаправиться мы не можем. То, что осталось в двигателе, — это всё, на что мы можем рассчитывать». «Ясно», — отозвался Роуз. «Значит, один прыжок, и в округе нет подходящей звезды на этом расстоянии. Назад нам пока не вернуться». «Тихо, ну». Алекс открыл, забрал и почесал кончик носа пальцем осторожно и аккуратно. Нос чесался, предсказывая близкую авантюру. Чертовщина какая-то. Да вся эта история, сплошная чертовщина и мистика. Всё летит кувырком, каждую минуту из-за угла выглядывает чёрт знает что и агрессивно скалится. Неизвестное оружие, религиозные фанатики из-за края мира, тёмные боги, космические зомби и прочая ерунда. Кто мог о таком подумать ещё полгода назад? «Как он, капитан Роуз, вообще дошёл до жизни такой? Куда его, чёрт возьми, занесло и что делать дальше?» Опустив руку на пульт, Алекс вызвал подробные схемы корабля и быстро пробежался по ним взглядом, оценивая степень повреждения систем управления. «Пилотирование», — сказал он. «На вид, ты же проходил стандартную лётную подготовку». «Что?» — удивился связист. «А, ну да. При назначении на корабль был водный курс управления, конечно. Действия в аварийных ситуациях при гибели части экипажа или как-то так». — Подежуришь часок за рулём? — легко осведомился Роуз, поворачиваясь. — Мы тут ненадолго. — Что? — встрепенулась ака Ты в своём уме? Ты куда собрался? — С тобой, — мягко ответил Роуз. — Только так или никак вовсе. Я тебя не выпущу одну на этот камень. — Шеф, — подал голос Кадж. — Это не очень хорошая идея, честно говоря. Я тоже проходил этот курс, но... «Я буду на удалённом управлении», — отозвался Роуз, отстёгивая страховочные ремни. «Ничего серьёзного. Просто в случае полного... М -м, краха уводите корабль как можно дальше и прячьтесь. Ваша задача — сохранить информацию». «Может, лучше я подстрахую Аку?» — прогудел Кадж. «Я всё же... Ты всё же будешь сидеть за пультом и ловить малейшие намёки на атаку военных сил», — отрезал Роуз. а в случае заварухи только у тебя есть шанс как-то грамотно прикрыть кляксу от чужих залпов. Задача Навида — получать информацию и готовить к передаче. Если начнется стрельба, то именно ты, Нав, будешь ответственным и будешь принимать решение, чтобы выполнить возложенную на тебя задачу. Ты должен все сохранить, все наши накопленные данные, сохранить и отправить в Союз, пусть даже не в управление разведки. Просто кому-то там, на нашей стороне, в обитаемые миры, понимаешь? «Не знаю как, но именно ты должен будешь придумать, как передать информацию. Твоего опыта ни у кого из нас нет, а сейчас это главная задача — донести всё, что мы нашли, до остального нашего мира». «Я, конечно, смогу отвезти корабль в сторону, подальше от заварухи», — пробормотал на вид. «Но расчёт гиперпрыжков...» «Гипера у нас нет, как сообщил могул», — отозвался Роуз, поднимаясь из кресла. «Так что прыгать тебе никуда не придётся». А если вдруг штуковина Могула заработает, то запряжёшь скин, там есть модуль автонавигатора. Он туповат, но стандартных наборов программ хватит». «Босс», — прогудел кач — «это не дело. И капитан, и пилот, и командир, и навигатор так нельзя, кто-то один». «Но нет», — легко отозвался Роуз. «Если кто и способен пинками выгнать майора из этой дыры, в случае, если она там решит поселиться на ближайшие полгода, то только я». «Роуз». «Одевайся, детка», — бросил капитан, возмущённый Аке. «Ты хотела приключений, так вот они. Лучше бы, конечно, это был бы бар на станции Альфа. Ну чего уж теперь. Позволь мне сводить тебя хотя бы на заброшенный астероид в удалённом пространстве под прицелом злобных врагов». Акила вскинула на капитана удивлённый взгляд. Её глаза округлились, а белоснежные щёки даже чуть потемнели, словно к ним прилила кровь. «Что за чёрт?» — сказал Кадж. «Кэп, ты что, с лекарствами перебрал?» «Ещё нет», — бодро отозвался Роуз. «Просто я принял решение. Мы, ребята, уже далеко шагнули за ту черту, где нормальное ещё можно назвать нормальным. Больше никаких правил играем на слух, танцуем по воде. Ясно только одно... Чем дальше мы торчим в этой системе, тем больше шансов, что нас засекут. А с учётом состояния корабля, дело кончится плохо. И не только для нас, а для всего Союза. Так что вы правы. Нам выпал уникальный шанс. Я хочу его использовать на всю катушку. Я хочу всё видеть своими глазами, щупать своими руками, совать собственный нос в технику там, на астероиде, чтобы на месте принимать верные решения, находясь в эпицентре событий. Это моя работа. Принимать такие решения. я хочу делать её хорошо. Экипаж притих. Поражённая Марая поднялась из пилотского кресла, не сводя взгляда с Роуза. щеки её по-прежнему слегка темнели. В её родном мире, лишённом ярких красок, это, пожалуй, назвали бы румянцем. Ладно, — хрипло сказала она. — Ладно, давай попробуем, Алекс. Станцуем. Роуз легко усмехнулся, отвесил игривый поклон и протянул руку, приглашая даму проследовать в кормовые отсеки, где хранились тяжёлые скафандры. Когда он двинулся следом за ней, улыбка не сходила с его губ. Но внутри... Внутри у него была чёрная дыра. роу знал, никто из них не вернётся назад. Никто не увидит родной дом. Они получили билет в один конец. Все они в тот миг, когда решили идти до конца. Сколько им осталось? Несколько часов, несколько дней... Так почему бы напоследок и не пустить пыль в глаза, не выложиться на полную катушку, выдав финальный аккорд такой силы, что он прозвучит на всю обитаемую Вселенную? Закрывая за собой дверь, капитан Роуз продолжал улыбаться.